Глава 3. Как раз тогда, когда стрелка бензинового датчика начала опускаться ниже красной линии с буковкой «Е», я увидел свет. Тут нужно сказать, что несколько миль назад, взбешенный идиотизмом своего положения, я свернул на перекрестке налево. Вообще-то не было никаких признаков, что мои шансы встретить кого-нибудь увеличатся, если я поверну, но я все равно это сделал. По крайней мере, название дороги не начиналось со слова «старое», что для меня в тот момент стало решающим. «Акт отчаяния, который, по-видимому, может окупиться», — подбодрил я самого себя. Присмотревшись к источнику света, я понял, что это всего-навсего уличный фонарь. Одинокий уличный фонарь, ярко сияющий в такой глухой дыре, что и представить нельзя. «Пожалуйста, пусть там будет хоть что-нибудь», — повторял я на манер мантры — проделывая оставшуюся до фонаря четверть мили. И что-то там действительно было. У фонаря я свернул с шоссе на парковку, отметив, что под колесами тихо шуршит гравий. К моему изумлению я увидел небольшое белое прямоугольное здание. «Кафе «Почему вы здесь?»» — сообщала сияющая голубым неоном вывеска. Самое удивительное, что на парковке были еще три машины. Странно подумал я. Откуда они здесь? По дороге они мне явно не попадались. Как минимум весь последний час я не видел ни одной машины и вообще никого живого. Может, оно и к лучшему. Надеюсь, люди в кафе побольше меня знают о том, как выбраться из этой глуши. Я вылез из машины, поднял руки над головой и несколько раз с наслаждением потянулся. Тело, пока я сидел за рулем, занемело. Потом направился ко входу. Небо было совершенно черным, если не считать, громадного полумесяца и тысяч звезд. Когда я открыл дверь, маленькие колокольчики, привязанные к ручке с внутренней стороны, тихо звякнули, возвещая о моем прибытии. Меня катила волна аппетитных запахов. До этого момента я и не предполагал, что настолько проголодался. Мой нос не мог точно определить, что именно порождало эти дивные ароматы, но я планировал заказать сразу три порции, чтобы это ни было.